Глава 24. Интерлюдия Геракл легко открыл глаза. В этот раз он чувствовал свое тело полностью. Спокойно поднял руки, а после и вовсе сел. На нем не было привычной брони и шлема, лишь нательная рубаха до колен. Гер находился там же, где очнулся в первый раз большая палатка шалаш. В этот раз рядом с ним никого не было. Неподалеку от Топчина стоял глиняный чербатый кувшин и такая же кружка. Мужчина потянулся, хрустнув затёкшей шеей, и только после этого налил себе воды. Пить хотелось очень сильно. Осушив три чашки, понял, что жажду утолил, зато вот голод в полной мере дал о себе знать. Заревевший раненым зверем желудок напомнил, что пора бы отобедать. «Проснулся?» Прежде чем женщина вошла и откинула полок, Геракл уже знал, что она подходит к палатке. Рядом с ним не было его верного меча, но он не беспокоился. Был уверен в своих силах победить любого врага руками. И пусть сила в его теле, как у обычного смертного мужа, опыт и знания остались при нем. «Да», — коротко ответил он, в этот раз внимательно осматривая старуху. На ней была поношенная во множестве заплат хламидо, в которой с трудом он узнал некогда небесного голубого цвета тунику. Руки и лицо сильно обветрены соленым морским ветром. Задубевшая кожа придавала облику женщины некую монументальность, как ожившей каменной статуи. И двигалась она, так же скупо и чуть рисковато, едва ли не скрипя сухими суставами. — Как зовут тебя, молодец? — спросила тем временем хозяйка странного жилища. — Окей имя, данной Гераклу при рождении». Не раздумывая, каким именем представиться, ответил он. «Алкей, значит», — кивнула она. «Обращайся ко мне, Мина», — в ответ представилась она и села рядом с его лежаком. «Мой сын скоро вернется, принесет еды из деревенского рынка. Сегодня у него был отличный улов. Верю, сможет обменять на хорошее мясо и неплохую муку» как ты появился в нашем убогом шалаше, так Нереус перестал приходить без рыбы». Взгляд выцветших неопределённого цвета глаз цепко прошелся по всему облику Геракла. «Кто же ты, Алкей, на самом деле? Неужто сын великого Посейдона!» «Нет», — спокойно ответил мужчина. «Я обычный человек». Но женщина не слушала мужчину. Продолжая говорить, и даже в порыве нахлынувших переживаний, крепко схватила его за руку. «Чудится мне, что мои дни подходят к концу. Окей, забери моего сына с собой. Я вижу, ты великий воин. Сделай из него помощника, а потом, если боги будут благосклонны, бойца. Пусть служит тебе верой и правдой. Помоги ему стать большим человеком». «Мама!» Раздался со внешней стороны хлипких стен громкий юный голос. «Я принес еды! Наш гость проснулся!» Женщина разжала пальцы, отпустив руку Геракла, и, тяжело поднявшись, встала, медленно направившись к выходу. «Следуй за мной, Алкей!» Выделив его имя, она, откинув полок, вышла наружу. На Геракла пахнуло морской свежестью, и он с наслаждением прикрыл глаза, вдыхая полной грудью. Как оказался снаружи, не понял, но вот он стоит у берега теплого лазурного моря и, раскинув руки глубоко с наслаждением, выдыхает запахи бескрайней соленой воды и свободы. «Друг!» — окликнули его со спины, и Геракл, стряхнув со своих широких плеч прошлое, обернулся, чтобы посмотреть на свое настоящее. Высокая скала возвышалась прямо над хлипким высоким шалашом палаткой. Неподалеку от которой горел небольшой костер с котелком, подвешенным над жадным пламенем. Около старухи замер и высокий гибкий юноша с кудрявыми черными волосами. «Мать говорит, тебя Алкей зовут?» — улыбнулся парень. «Меня не Реус кличет. Пойдём, поедим. В последнее время море что-то расщедрилось на свои дары. Сегодня вот меч рыбу поймал, большую. Она как будто сама ко мне в лодку запрыгнула». Геракл привел взгляд на лодку, вытащенную на берег и привязанную к крепкому колышку. Выглядела суденушка жалко, и первой его мыслью было, как вообще на таком можно выходить в море и не утонуть. Окей! снова окликнула его Нереус, и Геракл подошел к горящему костру. Старуха уже вовсю суетилась над готовкой сытной наваристой похлебки из зерна и кусков свежего сочного мяса. «Кто твой отец?» спросил Гер, усаживаясь на расстеленный прямо на белом песке плед. Я не знаю, а матушка не говорит. Пожал плечами парень. А ты же воин, у тебя невероятная крепость и броня, я такую не видел никогда. Восторгу юноши не было предела. Я ее почистил и меч твой отполировал мелким песком. Все убрал в схрон за вон тем кустом. И без перехода добавил, голос стал мечтательным. Вот бы мне хотя бы разок надеть такой доспех и научиться владению мечом. «А зачем тебе это?» Склонив голову на бок и любую из танцем огня в костре, спросил Геракл. «Ух, воины много зарабатывают, а болы никогда лишним не бывают, особенно золотые. Я бы нанялся к атнарху и служил ему верой и правдой, и купил бы нам нормальный дом, перевез бы мать в город, дал бы ей все, о чем она и мечтать не смеет». Добавил он искренне, смотря на согнутую спину мины, что-то кромсавшее на деревянной доске кривым и явно тупым ножом. «Так ты ради матери хочешь рисковать жизнью и обогатиться», уточнил Гер, уловив важное в словах Нереуса. «Да», — честно ответил парень. «Мне богатство счастья не принесет, на дарах моря можно выжить и одному, а ей на старости лет уже тяжело такой образ жизни выносить». Мина находилась от них недалеко и явно все слышала, но молчала. Геракл вспомнил ее слова о том, что она чувствует приближение смерти и что ей недолго осталось. Пока готовилась каша, Нереус говорил о себе, о рыбалке. В его рассказе не было жалоб на несправедливую судьбу, загнавшую его маленькую семью в такое положение. «Как?» — отрывисто спросил Геракл, глядя на старуху, подавшую ему чашу, полную каши. «Нереусу было пятнадцать», — ответила та. «Муж мой умер, а вернуться в семью отца я не смогла. Нас решили продать в рабы к местному богачу. Но такой судьбы своему сыну я не желаю. Я убежала, скрылась здесь. Когда приходят дожди и море гневается, мы укрываемся в скальной пещере», — махнула она рукой на возвышавшуюся неподалеку маленькую гору. «Так и живем уже три года». «Мне всего саранта «Сорок лет», — зуба улыбнулась уставшая женщина. «Ты пойдешь с нами», — вдруг принял решение Геракл. «Я возьму вас обоих с собой, не только сына твоего, но и тебя, если, конечно, вы хотите покинуть это место». «Куда?» — спросил Нереус, переводя непонимающий взгляд с матери, ставшей за три года древней старухой на непонятного воина, которого он вытащил несколько дней назад из воды. «Я хочу уйти. Мама, соглашайся!» Схватив женщину за хрупкие руки, взмолился он. «Я пойду в Афины», — спокойно ответил Геракл. «У меня есть оболы, этого хватит на нас троих». Монеты были хитро вшиты в подкладку брони. Он всегда так делал, если планировал вылазку к смертным. «Условия такие». Зачерпнув неказистой, выструганной из дерева ложкой неплохую на вкус кашу, Геракл медленно проживал пищу, проглотил и только потом продолжил. Нереус хотел его поторопить, но тихий шик матери остановил его, и он терпеливо ждал, когда странный воин снова заговорит. «Будешь мне помогать первое время и следить за броней и оружием. Чистить их нужно каждый день». После того, как куплю коня, станешь обихаживать его и следить за животным, как полагается, договорил великий воин, глядя прямо на растерянного парня. Согласен? Да, решительно кивнул Нереус и с надеждой посмотрел в глаза матери, в глубине которых Гер заметил вспыхнувший огонек жажды жизни. И смерть, пусть подождет, добавил он, обращаясь к мине. Значит, решено. Удовлетворенно кивнул Алкей Геракл, поднимаясь с места. «Завтра рано утром выступаем. Сегодня потратьте день на сборы. Возьмите только самое необходимое для путешествия.